пьете. В основном пиво, крепкое, ароматное и бодрящее. Богатые пьют и вино, но оно доступно не всем. В Бретонии даже самый последний крестьянин пьет вино, с гордостью сказал Калар. А больше всего пьют в бордело. Есть даже такое выражение, как трезвые в бордело. Дитер нахмурился. Я не понимаю, сказал он. Если что-то очень необычное или неожиданное, то говорят, что это такая же редкость, как трезвый человек в борделе. Дитер тихо повторил фразу, запоминая ее, словно это было нечто важное. «Это шутка», — пояснил Калар. «В борделе так много доступного и дешевого вина, что его жители в шутку считаются постоянно пьяными». «Да, шутку я понял». «Очень забавно», — ответил Дитер с предельной серьезностью. Калар закатил глаза. Если в Империи у всех такое чувство юмора, то это воистину мрачное место. Раздался крик тревоги, и Калар повернулся в направлении, в котором указывали несколько рыцарей, увидев вдалеке столбы черного дыма, поднимавшиеся в небо. «Наверное, это просто крестьяне жгут мусор», – сказал рыцарь, хотя и без особой уверенности. «К нам скачут всадники», – вдруг сказал Дитер. Его акцент звучал для бретонцев довольно забавно, и Бертеллис, ехавший позади Калара, хихикнул. «Это крестьяне-разведчики», – сказал Бертелис, передразнивая гортанный акцент Дитера. Калар улыбнулся, бросив косой взгляд на имперского дворянина. Лицо Дитера было бесстрастным. Если он и понял, что над ним подшучивают, то никак этого не проявил. К колонии рыцарей подъехали четыре разведчика, державших в руках грубые копья. Они сидели на упряжных лошадях, больше подходящих для того, чтобы тащить повозку или саху. Позволение ездить верхом на коне было для крестьянина редкой честью и знаком высокого положения среди простолюдинов, хотя их упряжные лошади не выдерживали никакого сравнения с величественными боевыми конями, на которых ездили рыцари. Гюнтер подъехал к Калару и обратился к предводителю грязных крестьян, остановивших своих коней рядом с колонной рыцарей. Какие новости, Йомин? Вожак разношерстной группы всадников, уродливый человек со страшным шрамом через все лицо, почтительно поклонился Гюнтеру. Йомин был облачен в кожаный табарт с приклепанными металлическими пластинами. К его шлему был привязан мертвый голубь, словно некое странное украшение. «Должно быть его завтрак», — с отвращением подумал Калар. Деревню впереди атакуют враги, милорд». «Какие враги?» — «Зеленокожие?» — спросил Гюнтер. «Да, милорд». Калар и Бертелис восхищенно переглянулись. «Далеко?» Нетерпеливо спросил Калар. «Недалеко, милорд, миль пять отсюда». «Вон там, за тем холмом», – Йомин указал копьем. Калар и Бертелис мгновенно пришпорили коней, но тут же осадили их, когда, обернувшись, увидели, что другие рыцари не следуют за ними. «Ну, чего вы ждете?» – раздраженно спросил Бертелис. «Прояви терпение», – мрачно сказал Гюнтер. Глупо кидаться в бой, не узнав сначала о враге. «О враге?» – крестьянин сказал. «Там зеленокожие». «Но сколько их и с какого направления они идут?» Рыцарь должен сначала задать эти вопросы, прежде чем скакать в атаку. Калар нетерпеливо вздохнул. Его конь, почувствовав нетерпение всадника, фыркнул и затопал копытами. «Ха!» «Ребятам не терпится обогреть клинки кровью врага», – раздался ракочущий бас барона Манкадаса, подъехавшего к авангарду колонны. «Не могу их в этом упрекнуть. Последняя неделя была настоящим испытанием для моего терпения». Калар улыбнулся, увидев широкоплечего рыцаря. В лохматой бороде барона появилась широкая зубастая улыбка. Манкадас поднял огромный Моргенштерн, тяжелый шипастый шар, висевший на цепи. «Пошли врежем им, а ребята?» сказал барон, подмигнув Калару. Молодые рыцари приветствовали его радостными возгласами, и барон, повернув свое массивное тело в седле, обратился к рыцарям в колонне позади. «Рыцари Бастони!» Его голос был подобен рыку разъяренного медведя. «Мы идем в бой! Построиться. Барон пришпорил коня, перейдя на рысь. «Держитесь ближе ко мне, ребята!» – крикнул он на скаку Калару и Бертелесу, и они помчались за могучим рыцарем. Гюнтер, пришпорив коня, бросился за ними, его усы раздраженно подергивались. «Не растягивайтесь и не нарушайте строй, когда начнется атака», – сказал он молодым рыцарям. «Держитесь вместе в строю и не теряйте наступательного порыва». «Мы знаем, как сражаться, старик», – отмахнулся Бертелис, но рыцарь-ветеран проигнорировал его. «Следуйте за бароном. Он будет на острие клина, и вы должны держаться ближе к нему». «Мы должны действовать как одно целое, потому что если строй рассыплется, мы потеряем преимущество». Бертелис раздраженно вздохнул. Калар тоже чувствовал раздражение и смущение, что их так получают в присутствии других рыцарей. «Мы уже не дети», — огрызнулся Калар, чувствуя, что краснеет. «Это мы сейчас посмотрим», — проворчал Гюнтер. «Просто помните, чему я учил вас». Когда рыцари достигли вершины холма, руки Каларов спотели в латных перчатках, а во рту пересохло. Деревенские дома были жалкими лачугами, построенными из деревянных прутьев, сплетенных наподобие корзин и обмазанных толстым слоем глины и навоза, смешанных с соломой. Такие глинобитные хижины являлись обычными жилищами крестьян в Бретонии, потому что крестьянам запрещалось использовать для постройки своих домов камень. Улицы деревни были полны вопящих крестьян, разбегавшихся во все стороны несколько хижин уже горели, и от них поднимались густые клубы черного дыма. Но взгляд Калара был прикован к противнику. Раньше он никогда не видел живых зеленокожих, хотя в детстве часами рассматривал огромную засушенную голову орка, висевшую на стене в першественном зале замка Гарамон, удивляясь ее свирепой морде и оскаленной полной клыков пасти. Отрубленная ороча голова всегда вызывала у него содрогание, но это было ничто по сравнению с видом живых орков. Каждый из них не уступал ростом человеку, но их тела бугрились могучими мышцами и были гораздо шире и тяжелее крестьян, которых они сейчас убивали. Воздух был наполнен их свирепым ревом, они размахивали тяжелыми тесаками и дубинами, истребляя всех людей, оказавшихся на их пути. Земля задрожала от грохота копыт, когда рыцари Бастони поскакали к избиваемым крестьянам. Калар почувствовал, что у него перехватило дыхание он увидел, как рычащий орк всадил свой огромный тесак в плечо кричавшего от ужаса крестьянина, и кровь хлынула из смертельной раны широким потоком. Топор врубился в шею другого крестьянина, почти отрубив человеку голову, а зеленокожий монстр взревел от удовольствия, когда горячая кровь брызнула ему в морду. Десятки крестьян уже были убиты, и те немногие, что решили сопротивляться, отбиваясь вилами и мотыгами, были беспощадно изрублены. Калар видел, как орк с силой ударил крестьянина о ворота амбара, и голова человека лопнула, как разбитое яйцо. Раздавались вопли крестьян, которые предпочли сгореть в своих домах, чем быть растерзанными свирепой ордой зеленокожих. Деревня являла собой картину кошмарной жестокости и ужаса. Крестьяне с воплями разбегались во все стороны, пытаясь спастись, а десятки огромных зеленокожих монстров наслаждались бойней и паникой людей. Калар видел, как ребенка пронзило копье, брошенное из гущи боя. Он видел, как женщина спрыгнула с крыши амбара, пытаясь спастись от пламени, угрожавшего сжечь ее заживо, только для того, чтобы быть разорванной на куски зеленокожими чудовищами. За Бастонь и Короля Взревел барон Манкадас, взмахнув Моргенштерном, и рыцари перешли на галоп. Барон скакал впереди, возглавляя атаку, другие бастонские рыцари сформировали позади него плотный клин. Калар, умело управляя конем при помощи шпор, опустил копье, выставив его вперед, как учили, и строй бретонских рыцарей ворвался на главную улицу деревни. Зеленокожий поднял свою тяжелую голову, отвернувшись от еще корчившегося крестьянина, которого добивал дубиной, маленькие красные глаза орка свирепо блеснули. Шипастый шар баронского Моргенштерна со страшной силой врезался в голову орка, зеленокожий отлетел назад с размозженным черепом, и его труп сейчас же был затоптан копытами рыцарских коней. Все происходило неуловимо быстро. Шум был оглушительный, крики боли и ярости людей смешались со звериным ревом и рычанием зеленокожих, грохотом конских копыт и лязгом брони. Жар от горящих домов окатил колара, будто волна, горячий воздух обжигал его легкие с каждым вздохом. Пылающие дома промелькнули мимо, рыцари ворвались в деревню, и бегущие крестьяне в ужасе бросались прочь с дороги, пытаясь избежать смерти под копытами коней. Зловоние крови, смерти и горящей человеческой плоти наполнило ноздри Калара. Сердце бешено колотилось, дыхание вырывалось из груди короткими резкими вздохами. «Держать строй!» – крикнул Гюнтер, и Калар сосредоточился на бое. Вся реальность, казалось, сконцентрировалась на острие его копья, и Калар нацелил его в широкую грудь свирепо ревущего зеленокожего гиганта. Орк бросился вперед, атакой встретив атаку рыцарей, и Калар отслеживал каждое его движение. Он видел дикого зеленокожего монстра во всех подробностях. Его мерзкую шкуру цвета гниющих растений. Пластины ржавой брони, покрывавшие его широкие плечи. Свирепые красные глаза, исполненные зверской ненависти и жажды крови. Кровь капала с двух тяжелых тесаков, которые орк сжимал в своих огромных кулаках, из массивной нижней челюсти выпирали мощные клыки. Мускулистые руки орка, покрытые шрамами, были такими же толстыми, как его бедра. Острие копья ударило в грудь орка с сокрушительной силой, колар напряг мышцы, вгоняя копье в грудную клетку зеленокожего, как Гюнтер учил его в гарамоне. Сила удара сотрясла руку Калары, щиток на древке копья вдавило в керасу, все его тело встряхнуло в седле. Копье, пронзив орка насквозь, вырвалось из рук Каллары. Сраженный орк рухнул под копыта Гренгале, останки Зеленокожего были растоптаны конями рыцарей, скачущих позади. Калар нчался дальше, выхватив из ножен меч, сверкнувший на солнце. За время показавшееся доли секунды он впервые пролил кровь в бою и убил первого врага копьем. Меч Калара, блеснув, разрубил череп еще одного орка, остальных зеленокожих рыцарей уже подняли на копья. Волнение, которое Калар чувствовал перед боем, теперь сменилось подъемом духа, молодой рыцарь громогласно издал боевой клич, выражая свое воодушевление и упоение боем. Строй бастонских рыцарей с грохотом промчался по улице деревни, рубя и давя копытами оставшихся орков. Ничто не могло противостоять им, и ощущение силы и могущества было опьяняющим. Руки Калара тряслись, когда он слез с коня, уставший, но радостный, и глубоко вздохнул. Все его тело было напряжено, ему казалось, что бой шел часы, а не считанные минуты, как в действительности. Склонившись, он вытер темную кровь с меча о рубаху крестьянина, лежавшего неподвижно лицом в грязь. Зрелище орка, пронзенного копьем, ожило в разуме Калара, и он сжал кулак, снова прочувствовав этот смертельный удар. Бертелес, радостно гикнув, спрыгнул с коня. Калар улыбнулся ему, и братья пожали друг другу руки. «Наш первый бой – славная победа!» – воскликнул Бертелис. «Я видел, как ты пронзил его копьем, брат. Отличный удар!» «Твой тоже», – ответил Калар. Копье Бертелиса ударило орка в глотку, вырвав тому еремную вену в фонтане крови. «Оборон!» – восхищенно произнес Бертелис. В него словно вселился дух самого Жиля он убил пятерых, не меньше, да? На это стоило посмотреть, кивнул Калар, тоже восхищенный доблестью барона. «Вы хорошо сражались, молодые господа», — хрипло сказал Гюнтер, остановив коня рядом с братьями. «В хаосе боя вы не забыли, чему я вас учил. А не так уж редко молодые рыцари теряются в своем первом бою, бывает, что и цепенеют от страха. Я горжусь вами обоими». Калар просиял, чувствуя прилив гордости. Рыцарь-ветеран редко удостаивал их похвалы. Крестьянки рыдали над изуродованными трупами своих отцов, мужей и сыновей, некоторые пытались тушить еще бушевавшие пожары, но Калар не замечал их страданий, думая только о своей победе. Он прошел испытания в горниле битвы и проявил себя достойным бойцом. «Это была лишь малая стычка», — сказал Гюнтер. «Враг увлекся резней беззащитных и не ожидал нашей атаки. Но хорошо, что вам удалось обогреть клинки кровью врага. «Запомните этот день. Сегодня вы стали мужчинами». Кивнув им, учитель фехтования повернул коня и начал выкрикивать приказы ратникам в цветах гарамона, которые только сейчас подошли к месту боя, организуя из них рабочие команды. На окраине деревни была вырота яма, и трупы убитых крестьян бесцеремонно побросали в эту братскую могилу. Трупы зеленокожих стаскивали в тлеющие остатки хижин, и вскоре воздух наполнился тошнотворным зловонием их горящего мяса. Больше половины деревни было сожжено, крестьяне копались в пепелищах, пытаясь спасти хоть что-нибудь. «Рыцари Бастони. Воинство Бардело близко», – проревел барон Манкадас. «Мы идем вперед». Калар снова сел в седло, чувствуя себя старше и увереннее, чем всего лишь час назад. Он взял новое копье, поданное ратником, одетым в цвета гарамона, и по сигналу рога, в который протрубил один из рыцарей барона, благородные воины Бастони выехали из разоренной деревни. Ратники и лучники шагали за ними, топая по грязи. Уцелевшие жители деревни с бледными лицами, измазанными кровью и грязью, мрачно смотрели им вслед, стоя среди руин. Воины Бастони не оглядывались на них. Калар изумленно открыл рот, остановив коня на вершине холма и увидев бой, кипевший внизу. Они ехали еще полдня, пока не встретили разведчиков из войска герцога Борделла. Затрубили рога, и тысячи конных рыцарей с лязгом и грохотом поскакали в атаку, их кони взрывали копытами землю. Наставив копья, строй рыцарей врезался в густые толпы врага. Зеленокожие устремлялись в бой несметным потоком, число тварей было просто невероятным. Их хриплые рев и вопли вознеслись к небу, оглушая бретонских рыцарей, дикарские барабаны орков грохотали по всему полю боя. С их громом сливался и грохот оружия, которым зеленокожие били по щитам, создавая страшный шум, словно это билось чудовищное сердце некоего адского бога войны. Земля была усыпана мертвыми и умирающими, сотни изувеченных тел корчились и стонали от боли. Лошади с переломанными ногами, бьющиеся в агонии, издавали страшные вопли. Темные тучи стрел мелькали в воздухе, убивая сотни бойцов с каждым залпом. «Эх, дорого бы я сейчас дал за пару-другую нульских пушек», задумчиво произнес Дитер, ни к кому не обращаясь. Бертелис с отвращением покосился на имперского дворянина. Тысячи бретонских пеших ратников сцепились в жестокой схватке с бесчетными ордами зеленокожих. Калар видел, что линия бретонских пехотинцев уже готова прогнуться под напором мощи и свирепости врага. Прямо на его глазах геральдическое черное с белым знамя рухнуло на землю посреди схватки, и несколько ратников, покинув ряды, бросились бежать прочь от врага. Эти трусы были подобны первым падающим камням, с которых начинается лавина, и вскоре уже сотни ратников обратились в бегство. Десятки их были тут же убиты врагом, бросившимся преследовать бегущих, и, несомненно, зеленокожие истребили бы еще сотни бретонских пехотинцев, если бы не рыцари, врезавшиеся в толпы орков, закрывая разрыв в линии. Стальным клином рыцари разорвали беспорядочные орды врага, придавая копью и мечу десятки орков и заставив уцелевших обратиться в бегство. Толпы зеленокожих расступились, вперед выехали неуклюжие грохочущие колесницы, запряженные огромными боевыми вепрями, на осях их колес вращались смертоносные косы. Калар вскрикнул, увидев, как три таких колесницы врезались в строй рыцарей. Рыцари тяжело падали, когда ноги их коней ломало страшными косами – Других выбивали из сёдел удары огромных копий, которые держали орки, ехавшие на колесницах. Гигантские боевые вепри, исполненные жажды крови, потрошили упавших огромными бивнями с железными наконечниками. Благородных воинов бордела давили тяжелые колеса, окованные металлом. От зрелища бойни не захватывало дух. Это была настоящая война, где тысячи людей и чудовищ схватились в смертельной битве. Отряд рыцарей, вклинившись глубоко в толпы врага, увяз в гуще боя, потеряв наступательный порыв. Их трубач отчаянно трубил враг, призывая на помощь, но орды зеленокожих окружили рыцарей со всех сторон и начали стаскивать с сёдел, рубя своими огромными тесаками и топорами. Рыцари, численностью до копья, услышав сигнал о помощи, развернули своих коней, чтобы помочь товарищам, и в этот момент Калар увидел, как новые толпы орков хлынули в бой из-за деревьев, эти орки ехали на спинах огромных вепрей. Могучие кабаны быстро несли своих свирепых всадников по полю, нацелившись во фланг копья рыцарей, не замечавших этой новой угрозы. Рыцари Борделла имели обзор поля боя с возвышенности, и только они могли увидеть возникшую опасность. Орочи всадники на вепрях сейчас врежутся во фланг рыцарей, и еще больше благородных бретонцев погибнет. «Вперед!» – приказал барон Манкадас, пришпорив коня, и рыцари Бастони поскакали в бой по склону травянистого холма, чтобы перехватить орочих всадников. Калар, с лицом вспыхнувшим от ярости, издал боевой клич, заглушенный грохотом битвы, побуждая Гренгалы скакать быстрее. Всадники на вепрях слишком поздно заметили новую угрозу и попытались развернуть своих неповоротливых скакунов, чтобы встретить атаку рыцарей. Вепри были упрямыми и своенравными зверьми, и злобно рычали и хрюкали, когда их всадники начали резко осаживать их. Несколько веприй даже сбросили всадников и начали драться между собой, раня друг друга клыками. Запах крови привел кабанов в ярость, и они свирепо набросились друг на друга, а их всадники-орки тщетно пытались привести в повиновение разъяренных вепрей. И тут в них врезались рыцари Бастони. Копье Калара нанесло скользящий удар по железному наплечнику орка-всадника, заставив того потерять равновесие, а и всей массой своего бронированного тела врезался в вепря, на котором орк сидел. Зеленокожий не удержался на спине своего зверя и рухнул под копыта, а его вепрь был пронзен копьем другого рыцаря и, издав предсмертный рев, повалился на землю. Внезапно рядом раздался резкий треск, вслед за ним воздух наполнился незнакомым едким запахом. Еще один орк упал, свинцовая пуля пробила его толстый череп. Оглянувшись, Калар увидел поблизости Дитера Вешлера, державшего в руке один из своих длинных богато украшенных пистолетов, и ствола оружия шел дым. Рыцарь рядом с Каларом выбило из седла ударом орочего копья в защищенную керасой грудь. Калар увидел, как копье его брата сломалось, вонзившись глубоко в тушу вепря. Крепко сжав свое копье, Калар направил его в свирепую морду страшно раскрашенного зеленокожего и с удовлетворением почувствовал, как наконечник вонзился в глаз орка, пробил мозг и вышел через затылок. Рыцари прорвались через фланг орочих всадников, разорвав их ряды. «Повернуть направо!» – приказал барон Манкадас, взмахнув над головой залитым кровью Моргенштарном. С отличной слаженностью рыцари Бастони развернули своих коней направо лицом к уцелевшим орочим всадникам. «За славу Бастоне! взревел барон. Рыцари, повторив боевой клич, врезались в ряды охваченного смятением врага. Калар, разя врагов, кричал в бешеной ярости. Его копье вырвалось из рук, и, выхватив сияющий меч, он разрубил шлем и череп очередного орка. Спустя еще час битва была выиграна, остатки армии зеленокожих бежали обратно в лес, преследуемые небольшими отрядами рыцарей и конных йоминов. Калар садил коня, тяжело дыша. Его безупречный синий-красный табарт был заляпан кровью и разорван там, где стрела, опущенная трусливым врагом, скользнула по груди керасы. Его щит с белым вздыбленным драконом на сине красном поле был избит и исцарапан. Держа в руке тонкий шарф, подарок Элизабет, Калар поднес его к лицу, вдыхая аромат духов, напоминавший о ней. Спрятав шелковый шарф под керасу, молодой рыцарь склонился в седле и похлопал Гренгала по холке, прошептав «Ты хорошо справился, дружок, хорошо?» Глава 6 Рев труп и радостные крики приветствовали победоносных рыцарей, въезжавших в лагерь армии герцога Альберика. Запах жарящегося мяса не мог перебить зловоние немытых тел, конского пота и отхожих мест. Герольды выкрикивали имена и деяния отличившихся благородных воинов, и группы молодых рыцарей, опьяненных победой, уже шумно праздновали, выпивая за свои победы и хвастаясь подвигами. Лагерь был огромным, как город. Тысячи палаток выстроились на траве ровными рядами, каждая из них была раскрашена в геральдические цвета ее владельца и украшена вымпелами и знаменами. Туши оленей и свиней жарились на вертелах над кострами под присмотром крестьян, а старательные слуги мешали варево в больших котлах, из которых поднимались вкусные запахи пряных трав и чеснока. Ярко разодетые актеры разыгрывали постановочный поединок, и пьяная толпа шумно аплодировала, глядя, как черный рыцарь, одетый в цвета проклятого музельона, был сражен доблестным героем, а из смертельной раны хлынула свиная кровь, налитая в свиные же пузыри. Победивший рыцарь обнял миловидную даму и театрально поцеловал ее. Вокруг скакали шуты, размахивая крысами и лягушками на палочках и делая неприличные жесты в сторону целовавшейся пары под хохот толпы. Слышался рев и визг забиваемого скота, крестьяне катили сквозь толпу тележки со свежим продовольствием. Повозки, нагруженные деревянными бочонками с вином, украшенными эмблемой бордела, медленно протискивались сквозь массу людей. Огромный синий шатер герцога занимал почетное место в центре лагеря, расположившись на господствующей высоте. Шатер был отделан золотом, и каждое из его широких крыльев было украшено небесно-синими вымпелами и флажками с золотой каймой. Высоко на холме развивался штандарт герцога Альберика, на котором гордо сверкал золотой трезубец на синем поле герб правителя Борделла. Палатки самых знатных рыцарей, близких к герцогу по родству или пользовавшихся его милостью, располагались вокруг его роскошного шатра, и это явно была демонстрация высокого положения. Чем ближе стояла палатка к шатру герцога, тем большим уважением пользовался ее владелец. Калара задела то, что из-за позднего прибытия его крестьянам пришлось ставить палатку для него с подветренной стороны холма у самого его подножия. Еще ниже, в сырой низменности, спускавшейся к болотам, раскинулся огромный лагерь простолюдинов, где собирались ополченцы и ратники, сопровождавшие рыцарей. Там тоже была своя иерархия, и поэтому пехотинцы герцога располагались выше всех прочих и дальше от топий и камыша. Глядя на тысячи вымпелов множества разных геральдических цветов, Калар видел, что здесь собрались рыцари со всей Бретонии. Он заметил серебряного единорога на черном поле, Должно быть, это герб рыцаря из Кеннеля, а черный силуэт крепости на бело-желтом поле, разделенном пополам, явно герб рыцаря из далекого манфора. Но большинство рыцарей, как и ожидалось, были из бордела, и гербы многих из них являли собой различные варианты герцогского герба. Повсюду встречалось изображение трезубца Мананна, и Калар был изумлен многообразием вариантов этой простой эмблемы. Вот пара белых скрещенных трезубцев с длинными древками на разделенном на четверти черно-синем поле. А вот три на наконечник каждого из них в виде геральдической лилии на красном поле. Другие гербы были более разнообразны, отражая многовековые традиции знатных родов Бретонии. Калар видел серебряную стилизованную бычью голову на черном поле, а на другом гербе – затейливого золотого зверя, вероятно, Василиска, на щите, разделенном на многочисленные красные и синие ромбы. Что же, у каждого рыцаря свой уникальный герб – Спросил Дитер Вешлер, глядя вокруг, как оказалось Калару, с изумлением. «Именно так», — ответил Калар. «Изображение на гербе может символизировать некие героические подвиги, совершенные самим рыцарем или его предками, или соответствовать какой-либо родовой традиции. Геральдические цвета обычно берутся из геральдики родителей рыцаря». Калар указал на свой щит. «Дракон – традиционная эмблема Бастонии, сказал он, указывая на силуэт белого огнедышащего дракона, вставшего на дыбы. У многих бастонских рыцарей есть на гербе его изображение, оно восходит к временам жиля Объединителя, который был родом из Бастони. Он первый взял в свой герб эту эмблему после того, как убил великого дракона Смергуса, столетиями опустошавшего эти земли. «А цвета?» – спросил Дитер. Казалось, подробности Геральдики очень увлекли его – а Калар любил поговорить на эту тему. «Красный, он указал на левую половину щита, взят в честь моего отца из его герба, а синий – из герба моей матери». Дитер недоуменно нахмурился. «Бертелис ваш брат, не так ли?» – спросил он, указав на молодого рыцаря, ехавшего впереди. Калар кивнул. «Но его цвета красный и черный. Почему не синий, как у вас?» У нас с Бертелисом один отец, но разные матери. Моя мать умерла, когда я был еще ребенком, и лорд Лютьер, мой отец, женился во второй раз. Черный цвет в гербе Бертелеса из герба его матери. «Ага», – радостно сказал Дитер. «Теперь понятно. А желтая голова дракона на его щите означает, что он из Бастони?» «Более-менее верно. Не все рыцари с эмблемой дракона из Бастони, но таких большинство». «А другие рыцари?» – спросил Дитер, указав на сотни вымпелов повсюду вокруг. «Они из бордела, поэтому на их гербах трезубец?» Калар кивнул. «А почему именно трезубец?» «Владение герцога Альберика на западе граничит с морем, и в его землях распространено поклонение богу Марии Мананну. Вы знаете это божество?» «Знаю. Ему поклоняются и в империи. По легенде, первый герцог Борделла, великий лорд Маркус, соратник жиля, пользовался особой милостью Мананна. В гимнах битвы говорится, что Маркус и Мананн вместе сражались с врагами, и в честь этого Маркус взял в свой герб трезубец Мананна. «Понятно», — сказал Дитер. «А почему ни в одном из гербов нет зеленого цвета?» «Зеленого?» — удивленно повторил Калар. «Этот цвет имеет два значения, и ни одно из них не является желательным для рыцаря». «Вот как!» – сказал Дитер. «А я люблю этот цвет». Калар заметил, что имперский дворянин носит зеленый кушак и продолжил свое объяснение. «Во-первых, зеленый – это простой цвет. Зеленая краска распространена, дешево и легко доступна. Это цвет простолюдинов, и поэтому он не пользуется уважением рыцарей». «Ясно», – кивнул Дитер, поглаживая свой кушак. «А вторая причина – Ещё зелёный считается цветом феи. Феи? Не понимаю, что значит это слово. Феи – это духи лесов. Они непредсказуемы, своенравны и капризны. Иногда они могут помочь рыцарю, заблудившемуся в лесу, а иногда и привести его к гибели. Похоже, они опасны? Калар улыбнулся. Ну, можно сказать, что они опасны для опрометчивых и для тех, кто не знает хранительных заклинаний а у вас в Империи есть подобные существа? Возможно, уклончиво сказал Дитер. Много странных и опасных существ обитают в огромных чащах Драквальда, а в восточных провинциях Империи некогда свирепствовали злобные создания тьмы, блуждавшие по ночам. Он улыбнулся. А может быть все эти призраки и ночные ужасы не более чем сказки, чтобы пугать детей? Феи вполне реальны, серьезно сказал Калар. Он случайно бросил взгляд на рыцаря, беседовавшего с кем-то, и его глаза расширились от изумления. Лицо этого рыцаря было небритым, его доспехи помяты и окровавлены, плащ и таборт изорваны. За спиной рыцаря висел огромный двуручный меч, а его конь был нагружен свернутыми одеялами и разнообразным снаряжением. С конского чепрока свисали пергаментные свитки со священными текстами и молитвами. Рыцарь заметил восхищенный взгляд Калара и кивнул, приветствуя молодого воина, но не прервал своего разговора. Когда они проехали мимо, к Калару подскакал Бертелис. Ты видел? спросил он тихо. Видел? ответил Калар. Это же Гундыхар из Ризоля, да? А он что, знаменитый рыцарь? спросил Дитер. Бертелис фыркнул, бросив на имперского дворянина уничтожающий взгляд. Он одержал победу на Альбермальских полях и сразил зверя Рошара. Дитер непонимающе посмотрел на него. Бертеллис презрительно отвернулся. «Гундехар из Ризоля», — пояснил Калар, — «это рыцарь из бордела, который заслужил почетное право дать клятву рыцаря в поиске. Он поклялся искать Грааль, владычицы, и не знать отдыха, пока не достигнет своей цели. Его подвиги известны по всей Бретонии». Дитер поднял бровь. Он думает, что вашу богиню можно найти здесь? Она повсюду, сказал Калар, но является лишь тому, кто доказал преданность ей ревностным служением, кто сразил множество врагов Бретонии и совершил много подвигов в своем поиске. Он не выглядит столь же. Впечатляюще, как многие другие рыцари, заметил Дитер. Рыцарь, посвятивший жизнь священному поиску Грааля, должен позабыть о земных благах, сказал Калар. Он не может даже провести две ночи под одной и той же крышей, ибо сделать это означает проявить недостаток упорства и решимости в поиске и лишиться милости владычицы. «Но уж нас-то сегодня ночью ждут земные блага», – улыбаясь, громко заявил Бертелис: «Ибо мы одержали победу в битве и будем праздновать. Вина и женщин нам сегодня хватит вдоволь». Две луны, сиявшие высоко в ночном небе, только начали спускаться к горизонту и ночь все еще наполнял шум празднества. Горящие факелы и фонари освещали лагерь, повсюду царило шумное веселье. В начале праздничного вечера герцог Альберик произнес речь, но сейчас Калар уже с трудом мог вспомнить, о чем говорил правитель Борделла. Что-то о том, что война еще не закончена, что они одержали великую победу, но враг еще не уничтожен. Он выбросил эти мысли из головы, когда его брат снова поднял кубок и провозгласил очередной тост. «За нашу славную победу!» – воскликнул Бертелис, и братья выпили. Пытаясь налить еще, Калар пролил вино, и оно разлилось по столу к вязчему веселью пирующих. «Мое платье!» – закричала молодая женщина, когда вино полилось ей на колени. Шатаясь, она встала из-за стола, но не удержалась на ногах и упала, опрокинув стул. Калар поднялся, хотя и сам не твердо стоял на ногах, и, как подобает рыцарю, поспешил на помощь даме. Вино облило ей платье, и Калар подумал, что она расплачется, но вместо этого девица расхохоталась, и к ее смеху присоединились остальные, весело застучав по столу, отчего тарелки и кубки стали подскакивать. Калар помог упавшей женщине подняться, и она оперлась на него, пытаясь удержаться на ногах. «А ты? Симпатичный?» – произнесла она заплетающимся языком, когда Калар помог ей сесть на стул. Молодой рыцарь глуповато ухмыльнулся и начал вытирать ей платье платком, одновременно рассматривая впечатляющее декольте. Бертелис, тем временем улыбаясь, ел сладости из руки другой девушки, лениво развалившись на стуле, как кот. «Дама, которая дала тебе это очень счастливая, вздохнула девчонка, указывая на шелковый шарф, повязанный на его руке. «На самом деле это я счастливец», ответил Калар, глядя на бледную мягкую руку девушки. Она подняла голову и посмотрела на него рассеянным взглядом, зрачки ее глаз были расширены. «Сейчас она далеко, не правда ли?» – спросила она хриплым голосом, придвинувшись ближе. Калар заметил, что лицо девушки покрывал толстый слой косметики, аромат ее дешевых приторных духов окутал его. Моргнув, Калар потянулся за кубком. «Она всегда со мной», – меланхолично сказал он. «Она – моя муза, образец земной красоты и чистоты» и свою победу сегодня я посвящаю ей». Девушка, надув губки, встряхнула своими светлыми волосами и, отвернувшись, практически упала в объятия другого молодого и весьма нетрезвого рыцаря. «Ты такой романтичный, братец», усмехнул Сибертелес, еще раз приложившись к кубку. Двое девушек, сидевших с обеих сторон от него, бросали ядовитые взгляды одна на другую, явно соперничая за его внимание». Одна обнимала Бертеллиса за плечо, играя его светлыми волосами, другая поглаживала его бедро. «Только нескородные простолюдинки стали бы вести себя так», подумал Калар. Женщины благородного происхождения были куда более утонченными и изысканными, чем эти несчастные блудницы. Калар снял шарф с руки, поднял его к лицу и, закрыв глаза, глубоко вздохнул. Спрятав шарф под тунику, молодой рыцарь осушил последнюю бутылку знаменитого вина Борделла. Бросив безучастный взгляд на пустую бутылку, Каларш швырнул ее через плечо. «Еще вина!» – потребовал он, поднявшись на ноги. «Пойдем подышим свежим воздухом», – сказал Бертелес, освобождаясь из объятий двух девушек, которые мрачно посмотрели одна на другую, словно каждая считала виной соперницы, что молодой красивый рыцарь уходит. Взяв одну за руку, он поцеловал ее, отчего девушка ошеломленно заморгала ресницами. Склонившись над другой девушкой, Бертеллис поцеловал ее в шею, и она закрыла глаза от удовольствия. «Прощайте, прекрасные дамы», – театральным голосом сказал Бертеллис, вставая на ноги. «Мы вернемся тотчас же, и каждое мгновение без вас будет мучительно для нас». Поклонившись, он присоединился к Калару, и братья, не вполне твердо держась на ногах, вышли из палатки на теплый ночной воздух. «Шлюхи!» – презрительно сказал Бертеллис. «Я думал, они тебе нравятся», – удивился Калар. «Слишком навязчивые», – Бертеллис махнул рукой. «Это наша ночь, брат. Будем пить и веселиться». Бертеллис драматическим жестом воздел руки, но поскользнулся в грязи и упал на палатку, едва не стянув ее на землю. Калар рассмеялся, глядя, как его брат с трудом выпрямился. Бертеллис мрачно посмотрел на палатку и обвиняюще ткнул в нее пальцем. «Думаю, мы уже и так достаточно веселые, брат», – заметил Калар. «Возможно, ты и прав», – согласился Бертелис. Братья, шатаясь, пошли вдоль ряда палаток, обняв друг друга за плечи. «Ты не знаешь, где это мы?» – спросил Бертелис. «Нет, я думал, ты знаешь», – ответил Калар, смеясь. Братья остановились, пошатываясь, повернулись влево, потом вправо, нахмурив лбы в пьяной задумчивости, потом снова расхохотались». «Посмотрите-ка на это, друзья!» – послышался язвительный голос. «Вот так сладкая парочка, как трогательно!» Братья выпрямились, убрав руки с плеч друг друга, лицо Калара запылало от ярости. Он не сразу смог сосредоточить взгляд на говорящим. Перед ним стоял стройный человек немного старше самого Калара, уперев руки в бока. Его богатая одежда была безупречно белого цвета и отделана серебром, на груди изображен красный летящий дракон. «Малорик», – прорычал Калар, с отвращением глядя на младшего представителя рода Сангас. «То-то я чувствую, чем-то завоняло». «Малорик был щегольски одетым красавцем, примерно на три года старше Калара, и если бы не вековая вражда между их семьями, они могли бы быть друзьями. Однако из-за этой вражды они могли быть только соперниками». Оба они происходили из славных благородных фамилий, и хотя Гарамон был больше знаменит победами на поле боя, Сангасы обладали большим политическим влиянием в Бастоне, благодаря семейным связям с Королевским двором Бретонии. «Ах!» – вздохнул Малорик, театральным жестом приложив руку к сердцу и шагнув ближе к братьям. «Ты причиняешь мне боль, дорогой сосед!» Один из здоровяков, стоявших за спиной Малорика, ухмыльнулся. «Значит, вы все-таки набрались смелости поехать в бордело!» «А я уж думал, что вы не отважитесь высунуть нос на поле боя. Или вы надеялись приехать, когда битва уже закончится?» «Сангасовский пёс», – прошипел Бертелис, сплюнув на землю. Бойцы за спиной Малорика ощетинились, и стройный молодой рыцарь повернулся к Бертелису. «Кто это там пищит?» «А, это Бертелис, петушок из Гарамона». «А знаете, вы двое совсем не похожи на братьев», – сказал Малорик, указывая пальцем то на одного, то на другого. Ах да, у вас же разные матери. Сколько тебе лет, Бертелис? 18? Погоди-ка. Малорик схватился за голову, изображая возмущение. Это значит, и года не прошло, как умерла мать твоего брата, а ты уже родился? Ну надо же. Тут уж возникают всякие вопросы, не так ли? Бертелис, сжав кулаки, шагнул к Малорику. Калар преградил ему путь, став перед ним и повернувшись спиной к Малорику. Бертелес, тяжело дыша, остановился, с ненавистью глядя на рыцаря из Сангаса. «Еще не время, брат», – произнес Калар, стиснув зубы. Бертелес кивнул, и Калар снова повернулся к Малорику. Наследник рода Сангас смотрел на Бертелеса холодным опасным взглядом, а на его губах играла издевательская улыбка. Калар заметил, что на руке Малорика повязан шелковый шарф, явно подарок дамы. «Что за ядовитая гадюка подарила тебе это?» спросил Калар, с удовлетворением заметив гнев в глазах Малорика. Но спустя мгновение гнев сменился прежней издевательской усмешкой. «Ядовитая гадюка?» – как-то грубо выразился Адами. «Этот шарф подарен никем иным, как прекрасной леди Элизабет из Карлемона. Ее семья гостила в Сангасе на равноденствие. Думаю, ты знаешь ее». Калар почувствовал, как кровь отливает от его лица. «Ты лжешь», – прошепел он чего ради мне лгать?» «Говорить правду куда веселее», усмехнулся Малорик. Теперь уже руки Калара сжались в кулаки. «Еще не время, помнишь?» «Он просто врет», прошептал Бертелис ему в ухо. Калар презрительно посмотрел на Малорика. «Ты прав, брат. Пойдем отсюда». Здесь завоняло собачьим дерьмом. «Правильно, бегите, щенки, бегите». Ваши палатки ниже на склоне, подальше от приличных людей. Калар отвернулся от ухмыляющегося Малорика. Внезапно он резко развернулся и впечатал кулак в лицо соперника. Раздался приятный для слуха треск, из носа Малорика хлынула кровь. От удара рыцарь Сангасса рухнул в грязь. Бертелес, расхохотавшись, шагнул вперед и нанес мощный удар в челюсть одного из рыцарей, сопровождавших Малорика, отчего тот свалился без сознания». Внезапно полок палатки откинулся, и на улицу со смехом и песнями вывалилась толпа пьяных гуляк. Калар увидел, как Бертелис скорчился от удара в живот и, расталкивая толпу, бросился на помощь брату. Врезавшись в здорового громилу, который ударил Бертелиса, Калар свалил его на палатку, и она, не выдержав такой тяжести, рухнула. Из-под ткани палатки раздалась злобная ругань и женские крики. Калар помог Бертелису подняться, и, протолкнувшись через толпу, братья скрылись в темноте. «Дорого бы я заплатил, чтобы снова посмотреть на этот твой удар», — сказал Бертелис, засмеявшись и тут же сморщившись от боли. Сангасовскому ублюдку явно стало не до смеха. Калар улыбнулся. «Это действительно было здорово». Братья шли мимо рядов палаток, их головы еще кружились от адреналина и выпивки, и они уже не помнили, где поставлена их палатка. «Посмотри-ка!» — воскликнул Бертелис, когда они остановились на секунду, чтобы попытаться сориентироваться. «Что?» Бертелис указал на ближайшую палатку, и Калар рассмеялся, увидев на белой ткани палатке эмблему в виде красного дракона. «Как удачно!» «Я как раз думал, что пора бы отлить», заметил Калар, растягивая штаны. «Я подумал о том же», сказал его брат, и они вдвоем с удовольствием помочились на палатку Малорика. «Мы уже почти пришли», сказал Калар, застегнув пояс и заметив в отдалении знакомые геральдические цвета. Бертелис кивнул, и братья направились к своей палатке. «Отличная ночь!» – заявил Бертелис. «Выпивка, девки, да еще Малорику морду набили. Чего еще хотеть от жизни?» Калар засмеялся. Когда он наконец добрался до своей койки, то заснул мгновенно, и ему снилась Элизабет и победа. Недолго ему казалось, что он слышит голос сестры, зовущей его, но Калар не мог найти ее, и вскоре ее голос затих, исчезнув во тьме. Глава 7. Калар вздрогнул и проснулся, почувствовав чью-то руку на своем плече. Рыцарь мгновенно выхватил кинжал, и молодой оруженосец, разбудивший его, побледнев, в страхе выскочил из палатки. Калар из Гарамона. Позвал его кто-то, и Калар узнал голос Гюнтера. Почувствовав боль в руке, он поморщился, и, увидев содранные костяшки пальцев, смутно начал вспоминать события прошлой ночи. Учитель фехтования снова позвал его, и Калар, шатаясь и с грохотом в голове, встал на ноги. Вино Борделла действительно было отличным, но похмелье от него было не легче, чем от любого другого. «Ну что?» Раздраженно прохрипел Калар, выйдя из палатки на тусклый утренний свет. Моргая, он посмотрел на Гюнтера, который сидел на коне в полных доспехах и сурово глядел на своего ученика. «Надевай доспехи», – приказал учитель фехтования ледяным голосом. Битва ждет. Встретимся через 10 минут на поле к западу отсюда. Твой брат уже там. Гюнтер пришпорил коня и ускакал. Калар остался стоять в своей измятой и залитой вином одежде, которую не менял с прошлого вечера. Слова рыцаря-ветерана мгновенно заставили его стряхнуть остатки сна, и он приказал седлать коня. Повернувшись, Калар вернулся в палатку и позвал слуг. Сняв грязную одежду, он поспешно натянул толстый стеганый поддоспешник, защищавший тело от синяков, порезов и повреждений, которые могли причинить края и сочленение стальных доспехов. Подняв руки, он с помощью оруженосца надел кольчугу с длинными рукавами. «Быстрее!» – приказал Калар, и оруженосцы с привычной сноровкой надели на него стальную кирасу и застегнули ее кожаные ремни. Остальные части лат надевали постепенно, элементы тяжелых пластинчатых доспехов устанавливались и закреплялись. Пока оруженосец закреплял на ногах колара по ножи и на бедреннике, рыцарь надел мягкие кожаные перчатки и застегнул на руках наручи и поручи, а потом с помощью оруженосца на локотники и на плечники. Когда последние ремни и застежки были затянуты, колар надел латные перчатки и застегнул пояс с мечом в ножнах. Поверх лад оруженосец надел ему красно-синий табарт его геральдических цветов. Облаченный в полные доспехи, Каллар преклонил колени перед трехстворчатой иконой Владычицы. Склонив голову, он прошептал короткую молитву, прося укрепить его силу и храбрость, после чего встал и вышел из палатки. Свет солнца тщетно пытался пробиться сквозь низкие облака. Сердце Калара взволнованно билось в предвкушении боя, и похмелье почти прошло. Калар даже не задумался, почему другие рыцари не спешат приготовиться к предстоящему сражению. К нему подвели гренгалы, могучий серый в яблоках конь был оседлан и покрыт роскошным красно-синим чепраком. Голова скакуна была защищена шипастым стальным шанфроном, а сам конь нетерпеливо бил копытом. Сунув одну ногу в латном ботинке в стреме, Калар подтянулся и ловко сел в седло. Взяв щит и копье, поданное оруженосцем, молодой рыцарь тронул коня. «Почему Бертелис уехал один?» – сердито подумал Калар. Он проехал сквозь толпу в лагере, могучий конь легко расталкивал крестьян со своего пути. Наконец Калар вырвался из тесноты скопления людей и палаток и пустил Гренгола в галоп, направляясь дальше от лагеря, к западу. Гренгала легко перепрыгнула граду и поскакал по полю за ней, подъехав к собравшейся на поле группе рыцарей и конных йоминов». Подскакав к отряду всадников, Калар придержал коня и озадаченно нахмурился, увидев Бертелиса, на лице которого явно читалось отвращение. Гюнтер сурово воззрился на Калара. «Ты не очень-то спешил», – заметил рыцарь-ветеран. «Что тут происходит?» – спросил Калар. Он заметил, что все рыцари, кроме Гюнтера, всего их было около двадцати, были молодыми и еще не заслужившими звания полноправного владетельного рыцаря. Конные Йомины, сопровождавшие их, сидели верхом на крестьянских рабочих лошадях, защищенных броней, и были вооружены дротиками и луками. Имперский посланник Дитер Вешлер тоже был здесь, и Калар заметил, что Дитер больше не носил зеленый кушак. Имперец выглядел бодрым и жизнерадостным, и это раздражающе подействовало на Галара, к которому начала возвращаться головная боль. «Нас послали на разведку», – мрачно сообщил Бертелис. «Что?» – удивился Калар. «Герцог приказал», — заявил Гюнтер. «В западной части леса прячется еще много зеленокожих, их там вполне достаточно, чтобы представлять угрозу. Вместе с дюжиной еще таких отрядов мы должны прочесать лес и выгнать орков в поле». «Так что же, сейчас боя не будет?» — мрачно спросил Калар. «Как видишь, еще нет». «Но, по крайней мере, это заставило тебя собираться быстрее, не так ли?» Гюнтер невесело улыбнулся. «Разве эта задача не для крестьян? Какая честь в том, чтобы гоняться за каждой тенью в лесу?» «Крестьяне и кабанов-то боятся выгонять из леса, чего уж говорить об армии зеленокожих», сказал Гюнтер, и несколько молодых рыцарей засмеялись. «Нет, для этой задачи нужны сильные и смелые молодые рыцари. Какой враг не побежит перед такими воинами?» «В этом нет чести», проворчал Калар. Гюнтер перестал улыбаться. «Это необходимая задача», — сказал он. И приказ отдал сам герцог Борделла. «Или ты думаешь, что между битвами рыцари только спят, пьянствуют и тискают девок?» Калар с трудом сдержался от того, чтобы возразить, и Гюнтер подъехал ближе, чтобы их разговор не слышали другие рыцари. «Ты отнюдь не повышаешь свою репутацию в глазах товарищей по оружию, Калар», — прошептал рыцарь-ветеран. Ты говоришь, как избалованный мальчишка, не желающий выполнять обязанности, которые он считает недостойными. Эта обязанность действительно недостойная. «И как ты смеешь?» Начал Калар, но Гюнтер перебил его. «Как смею я отчитывать тебя словно ребенка? Веди себя как рыцарь, и с тобой будут обращаться соответственно. Даже твой распущенный брат смог подняться и прибыть сюда вовремя. От тебя, Калар, я ожидал куда большего». Калар почувствовал, как его лицо запылало от стыда и злости. «Ты еще не лорд Гарамона, Калар, и пока мы участвуем в походе в борделла, за тебя отвечаю я. Ты будешь выполнять мои приказы или будешь опозорен перед всеми этими рыцарями?» Калар стиснул зубы и опустил глаза, дрожа от ярости. «Пусть твой отец гордится тобой, Калар», — сказал Гюнтер более мягко, и молодой рыцарь кивнул. Удовлетворенный Гюнтер развернул коня. «Мы выезжаем!» «Вперед!» – приказал он и пришпорил коня, направляясь к югу. Другие рыцари поскакали за ним, а Йомины, погоняя своих лошадей, развернулись рассыпным строем перед отрядом рыцарей. «Почему ты не разбудил меня?» – мрачно спросил Калар, ехавший рядом с Бертелисом. «Извини», – небрежно ответил брат. «Я встал очень рано и полагал, что уж ты-то проснешься вовремя. Я просто не думал». «Да уж, это точно», — сказал Калар. Герцогство Борделла, как казалось Калару, было благословлено самой владычицей. Его земля была очень плодородной, и Калар подумал, как здесь должно быть прекрасно в расцвете весны. Пологие холмы полны цветущей жизнью, и воздух насыщен предвкушением лета. Герцогство находилось на побережье, и даже здесь, довольно далеко от моря, в воздухе чувствовалась морская свежесть. Калару хотелось когда-нибудь приехать на побережье, своими глазами увидеть огромные скалы и как разбиваются о них волны моря. Когда-нибудь, сказал он себе. Когда отряд отъехал менее чем на милю от лагеря герцога, внезапно раздался крик одного из плюс йоменов-разведчиков. Бертелис привстал на стременах, пытаясь разглядеть, что там впереди. «Что там еще?» – спросил Калар. «Не знаю», – ответил Бертелис. «Подожди». Там толпа крестьян, с полсотни или больше. Вижу знамя, добавил он. Оно синее. С серебряным конем он стоит, подняв копыто. Нет, это не конь. Единорог. Это привлекло внимание Калара. Еще что-нибудь? спросил он. Похоже, Ха! Взволнованно воскликнул Бертелис под единорогом серебряный грааль с синей геральдической лилией. «Риол!» – выдохнул Калар, привстав на стременах, чтобы видеть собственными глазами. «Ты уверен?» «Да, это он!» Другие молодые рыцари, услышав их, возбужденно заговорили в изумлении и восхищении, тоже пытаясь разглядеть вдалеке знаменитого рыцаря. «Это еще один рыцарь, который ищет грааль?» – спросил Дитер. «Нет», – благоговейно сказал Калар, – «это рыцарь, который пил из Грааля». Перед свитой Риола бежали три крестьянина. Один из них на бегу громко трубил в ржавый рог, старательно надувая щеки. Впереди бежал довольно упитанный лысеющий крестьянин, державший щит, расколотый надвое, вероятно, каким-то очень сильным ударом. Несмотря на повреждения, на щите был ясно виден герб. Серебряный единорог на синем поле, а под ним изображение святого Грааля. Разбитый щит Риола, благоговейно заметил Бертелис с восхищением, глядя на реликвию. Во всей Бретонии не было такого человека, который не знал бы имен, подвигов и гербов каждого из святых рыцарей Грааля, ибо они были настоящими воплощениями божественной силы владычицы, и каждое деяние их становилось известным по всей стране. Отцы рассказывали сыновьям истории об этих могучих паладинах, при дворах бретонских владетелей внимательно слушали о деяниях рыцарей Грааля, воспеваемых в стихах, песнях и пьесах. Прибытие рыцаря Грааля к воротам замка или города ознаменовывалось празднествами и перами, в такой день простолюдинам разрешалось не работать, и все улицы заполнялись людьми, надеявшимися взглянуть на святого воителя. Гюнтер остановил свой отряд и приказал молодым рыцарям съехать с дороги, чтобы позволить проехать рыцарю Грааля. Демонстрируя свое уважение, рыцари даже сошли с коней, и Калар заметил, что даже Гюнтер был восхищен и взволнован, поправляя свой табарт и разглаживая пышные усы. Легендарного риола, окруженного большой толпой пилигримов, еще не было видно. «Внимайте же! Внимайте же!» закричал лысоватый крестьянин, пыхтя и потея от усердия и воздевая над головой расколотый щит. «Узрите пришествие живого святого, избранного Кеннеля, испившего из Грааля! Узрите святой щит его!» Этот щит расколол огромный свирепый тролль из Каркасона, прежде чем святой Риол пронзил чудовище своим копьем и срубил ему голову одним могучим ударом. «Вы воистину благословите,